В новое время гигантски выросли производительные силы, были достигнуты успехи в различных областях культуры, необычайно увеличился созидательный творческий потенциал человечества. Но подчинив все области человеческой деятельности погони за частной прибылью, подвергая эксплуатации трудящихся, хищнически расточая природные ресурсы, Капитализм стал тормозом для развития общественного прогресса. Победа Октябрьской революции в России положила начало созданию общества реального социализма. Таким образом, новая история вплотную подводит к принципиально новой коммунистической общественно-экономической формации. Важная черта нового времени Возрастание роли трудящихся масс Новая история заполнена десятками буржуазных, буржуазно-демократических, национально-буржуазных революций, в которых принимали активное участие массы народа Владимир Ильич Ленин подчеркивал Никогда массы народа не способны выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 11. Страница. 103. Деятельность трудящихся масс в историческом процессе неуклонно возрастала с уничтожением разных форм личной зависимости и сословного неравенства, а главное с формированием рабочего класса, созданием ростом рабочих организаций, возникновением и дальнейшим развитием в новое время. политически самостоятельного пролетарского движения. Понятна глубокая актуальность новой истории для современности. Изучение этого важного этапа всемирной истории необходимо для того, чтобы верно постичь общие закономерности развития и смены общественно-экономических формаций. Страница восьмая. Но оно важно и поучительно также потому, что новая история является источником непосредственного исторического опыта. В новое время уходят начало и корни многих важнейших проблем, стоящих перед прогрессивными силами современной эпохи, основным содержанием которой является переход человеческого общества, от капитализма к социализму и коммунизму. Для того, чтобы победить, подчеркивал Ленин, надо понять всю глубочайшую историю старого буржуазного мира. Ленин, полное собрание сочинений, том 40, страница 253. Марксистско-ленинская концепция новой истории, базирующаяся на формационном подходе, и включающее в себя научное обоснование исторически приходящего характера капитализма и неизбежности революционного перехода к коммунистическому строю отвергается буржуазными и социал-реформистскими историками. Буржуазная историография стремится противопоставить ей иные принципы периодизации и апологетические по отношению к капитализму концепции истории нового времени. Научное противоборство марксистского и буржуазного обществоведения по этим вопросам тесно связано с идейной борьбой. Эта борьба, которая усилилась с начала XX века, особенно интенсивно происходит в наши дни. На рубеже XIX-XX веков видно, немецкий социолог, историк, экономист Макс Вебер, сторонник неокантианства, выдвинул направленную против марксизма концепцию, согласно которой источником капиталистического общества в Европе XVI-XVII веков был капиталистический дух, введенный западноевропейским протестантизмом, а сам капитализм рассматривался им как наиболее совершенная форма экономической деятельности. Западному капитализму, по мысли Вебера, должна принадлежать ведущая роль в современном мире. Взгляды Вебера, идеалистические и апологетические, трактующие историю капитализма, сохраняют и в наши дни значительное влияние на буржуазных обществоведов, в том числе историков ФРГ, США, Англии. С 50-х годов 20 -го века широкое распространение в буржуазной историографии получила экономико-социологическая теория так называемого индустриального общества. Среди её видных теоретиков ростоу Гелбрейт, Соединенные Штаты Америки, Арон, Франция и другие. Направленные против учения марксизма об общественно-экономических формациях, эта теория особенно заострена против марксистско-ленинского понимания исторического процесса в новое и новейшее время. Согласно концепции индустриального общества, Тип общества прямо обусловлен техническим и индустриальным уровнем, в отрыве от определяющих его в действительности социально-экономических характеристик, производственных отношений, классового деления. Соответственно, в истории выделяются традиционное или аграрное, то есть докапиталистическое общество и индустриальное общество. на уровне которого, применительно к современности, находятся якобы и развитые капиталистические европейские социалистические страны. При этом капиталистические, будто бы, достигли более высокой ступени развития. Одна из наиболее влиятельных в буржуазной историографии разновидности этой теории – концепция стадий экономического роста – американского социолога и экономиста экономистаросстоу претендующая на объяснение истории в новое и новейшее время от семнадцатого века до наших дней согласно этой концепции до семнадцатого века существовало традиционное общество в конце восемнадцатого начале девятнадцатого века происходит краткая стадия взлета Или сдвига резкого ускорения ведущих отрасли промышленности в девятнадцатом веке развитые страны вступают в индустриальное общество которое якобы в наши дни достигло в соединенных штатах америки а также в западной европе наиболее высокой ступени эры высокого массового потребления технологический подход к истории общества, в том числе в новое время, сочетается у Ростоу, как и у других приверженцев теории индустриального общества, с апологетической концепцией буржуазного общества и его истории. В Федеративной Республике Германии ведущие современные буржуазные историки провозгласили Индустриальное общество – основой социально-политической структуры германской истории XIX-XX веков. Страница 9. При этом борьба классов, по их утверждению, не является неотъемлемым признаком буржуазного строя, а присущи лишь XVIII-XIX векам. В современных же условиях зрелое индустриальное общество, то есть современное капиталистическое общество, будто бы преодолело эксплуатацию, классовую борьбу и анархию производства. В научном и идейном противоборстве между марксистско-ленинской и буржуазной историографией важное место занимает вопрос об историческом содержании и роли буржуазных революций в новое время. Попытки опровергнуть понимание революций, в том числе английской революции 17 века, великой французской революции, американских революций 18 века и 60-70-х годов 19 века, как исторически необходимых закономерных рубежей на пути замены феодальной общественной экономической формации капиталистической то основное что характерно для современной буржуазной историографии направленной против марксистских концепций преуменьшая или вовсе отрицая преобразующие значение революции как важнейших переломных вех в процессе утверждения нового общественного строя Буржуазные историки отстаивают концепцию континуитета, плавного перехода. При этом они абсолютизируют те факты, которые связаны с элементами преемственности, неизбежными при переходе от феодальной общественно-экономической формации капиталистической. В последние десятилетия Многие немарксистские историки, в особенности представители влиятельной французской исторической школы Анналов, выступили за поворот исторической науки от изучения и описания событий к изучению преимущественно длительных процессов, эволюции разного рода структур, демографических, динамики экономических конъюнктур, массового сознания и так далее. за широкое обращение к методам других наук, введение в историю математических методов обработки данных и тому подобное Само по себе обновление методов и приемов исследования отражает прогресс научного знания. Новые методы исследования успешно берутся на вооружение марксистской наукой. Но в русле буржуазной историографии отказ от событийной истории привел к изгнанию из истории прежде всего таких событий как революции и другие явления классовой борьбы. С обоснованной аргументированной критикой концепции буржуазных и социал-реформистских историков выступают историки марксисты. Пплодотворно изучается история нового времени, учеными социалистических стран. Широко разрабатывается проблема новой истории, в том числе ее первого периода, в советской исторической науке. Неоценимой опорой в этом является публикация в последние десятилетия второго издания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса и полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина. Важным направлением исследований в этой области является теоретическая и конкретно-историческая разработка проблем генезиса капитализма в странах Европы и Америки. Исследование истории революционных национально-освободительных движений в ходе борьбы с феодальными порядками в процессе становления буржуазного общества. Появились важные монографические исследования а также капитальные обобщающие труды по истории английской революции XVII века, Великой Французской революции, Первой Американской революции, по истории революции 1848-1849 годов, национально-освободительных движений угнетенных народов Австрийской империи. Ведущие темы, над которыми работают советские историки, нового времени, истории рабочего класса и рабочего движения, история социалистических идей. Плодотворно разрабатывается история многогранной деятельности Маркса и Энгельса, история научного коммунизма. Созданный капитальный комплексный научный труд по истории и теории Международного рабочего движения, обобщающий труд по истории первого интернационала. Научные биографии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Активно разрабатываются проблемы внешней политики, история международных отношений, создана обобщающая история дипломатии, осуществляется фундаментальная многотомная публикация документов по истории внешней политики России. Страница 10. Заметно усилилось изучение проблем истории колониальной политики капиталистических держав в новое время. Большое внимание уделяется критическому анализу современной буржуазной, и реформистской литературы по проблемам нового времени в целях научного, всесторонне аргументированного воссоздания подлинной картины общественного развития. В последние годы создан целый ряд трудов, в которых дан основательный критический разбор крупных направлений и школ современной немарксистской историографии, в том числе по вопросам истории нового времени. Был подготовлен также ряд учебных пособий и учебников по историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Многочисленные исследования советских ученых, посвященные различным проблемам истории нового времени, имеют большое значение для дальнейшего развития марксистско-ленинской концепции новой истории стран зарубежной Европы и Америки. Эта концепция положена в основу настоящего учебника.